Карим подходит к столу и занимает последнее пустующее кресло, я опускаю взгляд себе на ладони. Для чего вообще потребовалось это эффектное представление? Неужели нельзя было сразу сесть, и не провоцировать у отдельных людей инфаркт миокарда? Глеб Андреевич собрал вас здесь по моей просьбе. Мне бы хотелось лично познакомиться с каждым из вас. Полюбовавшись на свой выдающийся холм Венеры, я начинаю разглядывать линию жизни. А вот эта кривая, неказистая полоска, кстати, наверняка линия любви. Вон какая вмятина посередине, будто на ней потоптался какой-то ярый козлина. В лоб словно забуривается толстенное сверло. Верный признак того, что из хаков Карим Талгатович меня заметил. Притворяться, что происходящее меня не касается, становится невозможным. И тогда я со вздохом поднимаю глаза. Встретив прямой, темный взгляд, с вызовом задираю подбородок и поджимаю губы. Да, вот такой сюрприз. Мы снова встретились, но ты, надеюсь, не думаешь, что я рада. Если бы Карима мог раздражать меня еще больше, то сейчас это бы точно случилось. Как можно быть таким... вылизанным? Модно подстриженные волосы блестят, как в рекламе шампуня, кожа загорелая, на рубашке нет ни единой складочки, а под рукавами пиджака проступают мышцы. И даже эта его щетина... Он как будто с ней родился. И где только были мои глаза, я не шучу... «Мужчина не должен быть таким ухоженным и привлекательным, а иначе что остается нам, женщинам?» На пару секунд, задержавшись на мне взглядом и никак не выдав того, что мы знакомы, из хаков смотрит на генерального. Представьте своих сотрудников, Глеб Андреевич?» Я скрещиваю под столом ноги. Лапу давать не просит, просто хочет заглянуть в зубы. «Про нашего шеф-повара вы наверняка слышали», – с готовностью отвечает Воронин, указывая на Марата. «Учился в Марселе, работал в Сирану и последние четыре года у меня». Карим кивает, смотрит заинтересованно. «А родился ты где, Марат?» «Альметьевск, Татарстан». «Татарин, значит», – отмечает с удовлетворением. «Ну что ж, за карьеру шефа можно только порадоваться, сам Карим родом из Казани, они своих жалуют. А если Марат еще и шурпу готовить умеет, то вообще...» А это Надежда Вячеславовна, наш бухгалтер, продолжает знакомить генеральный. «Очень надёжный и честный специалист, мы вместе много лет и за это время никаких нареканий не было». Надежда Вячеславовна густо краснеет, я переглядываюсь с Полиной и замечаю в её глазах неподдельный животный восторг. «Вот это охренеть!» – беззвучно шевелит она губами, меча взгляд в Карима. «В ответ я также беззвучно фыркаю и тут же вытягиваю струну, потому что слышу своё имя». А это Василийна, управляющая, с нами работает всего два месяца, но успела зарекомендовать себя как ответственный сотрудник. Дисциплина и чистота с ней вышли на новый уровень. Занервничав от устремленных на меня взглядов, я начинаю теребить Бэджик и, как выясняется, совершенно зря. Потому что в следующую секунду он шмякается на стол и взгляд Карима плавно оседает на кляксе имени первого президента СССР. Вот же ж, ну за что, а? Его тёмная бровь скептически ползут вверх, а в глазах проступает раздражение. «Мне сквозь землю хочется провалиться, и вот снова Карим весь из себя, такой правильный, совершенный, а я – нелепая, неуклюжая. Однажды я испачкала его мороженым, так он даже до дома терпеть не смог. Потащил в бутик за новой рубашкой. Из кабинета Воронина я вылетаю первая и дело вовсе не в Кариме. У меня народу полный зал, а еще идиот на Порше, и его дефектные вкусовые рецепторы наверняка довели официантов до трясучки. «Слушай, а идея с продажей Родена больше не представляется мне такой уж плохой», догоняет меня звенящим восторгом голос Полины. «Если наш новый владелец выглядит так, я, как увидела, чуть под стол не сползла, ей-богу». «Ты куда так несешься, Вась? Ты его разглядела?» «Его я разглядела даже в самых непредсказуемых ракурсах». Буркаю я, продолжаю прокладывать путь в зал. «Мы встречались». «Ты серьёзно, что ли?» Полина так резко сдавливает мой локоть, что каблуки со скрежетом зарываются в пол, и мне приходится остановиться. «Да, серьёзно, два года назад». «А почему... ну, того?» «Расстались, в смысле?» «Потому что я Макеева Василина Александровна, а он Исхаков Карим Талгатович. «Неожиданно для себя рявкаю я». Я взбалмошная русская без царя в голове, а он весь из себя правильный татарин у завожаемой семьи. Ну и много чего еще».